Глава девятая. Бог, смерть и сура. Часть вторая. Что делать с убежавшим х о з я и н спросил окровавленный мистер Корова. Да чёрт с ним! Даже если у них и не один лагерь, то пусть предупреждает. И тех уничтожим. Махнул я рукой. Цеп снежка, слизни, очистите здесь всё и чтобы крови не осталось. Химера с телом я щ е р а и головой змеи проглотила чью-то руку. И Корова, ей богу, угомони своих паршивцев, пусть домой идут. Хорошо. После завывания высшего собрата все уродцы утопали в направлении пещеры. Я стоял посреди к а ш и из земли и крови. Куда ни шагнешь, забучая алая масса утянет ногу, словно яма с последождевой грязью. И это еще с моей-то обувью. Кстати, об одежде. Вон на том трупе замечательные сапоги. Снимать гардероб с хотье паршивого, но когда-то живого человека? Мне не позволит с в я т е й ш и й характер, а потому пришлось подождать решения столь щепетильного вопроса. А его решали слаймы. Получив приказ не растворять ценные вещи, они успешно съели почти всех людей в округе и теперь спокойно отдыхали после тяжелой работы. Почему почти всех с п р о с и т е вы? Все просто. После кормежки кровавик разжирел до приличных размеров и занял пять тел самых лучших бойцов, по мнению коровы. и естественно эволюционировать второй не спешил, хоть и с о а ж а л больше всех. Да и никто здесь эволюционировать не спешил, если уж так посудить. Особенно Снежка, ж у щ а я как не в себя. Все произошедшее с ней удивительное преобразование р о с костей и мышц. Третий также лишь потолстел. н у здесь хоть не удивительно, он и съел меньше всех. Сцена застолье в деревне застолье н а б о й н е Эй, а ты чего не наслаждаешься трапезой? Спросил я у с т о я щ е г о неподалеку быка. Не ем мясо, только травку. Милейший ты человек, мистер Корова. Только сними ошметок чьей-то головы с рогов, пожалуйста. Ой! Он аккуратно подел кусочек мяса и кинул мельчужащему под ногами о р и о н и с у А вот кому действительно скорости роста не занимать, так это меленькая п у ч е г л а з а ящерки, т а уже размером с голубя. И вновь осмотрелся. От разрастающегося пламени остались лишь клубы дыма и залитые кровью угли. Бушующие р а н е е алые реки превратились в кашу под ногами и корм для вампиров, тогда как за место трупов теперь только одежда, да п р и в ы к а ю щ и х к своим новым телам вторые. Можно сказать, что бойня постепенно превращалась в событие недельной давности. Хорошо, кивал я. Если кто сюда и нагрянет случайно, то вряд ли поймет, что мы только вчера сюда ушли. Господин. Подошел к р о в а в и к седой мужик. Все лучшие тела заняты. Что делать дальше? Итого четыре воина ближнего боя и одна лучница. Берите все самое ценное. Тащите в пещеру к н и н т а в р у Третьего и о р и о н и с а тоже с собой берите. Пусть трупы сожрут. Мне нужны только чистые вещи. Как закончите, шуруйте патрулировать л а г е р ь Седова отправь сюда. Будешь докладывать обстановку. Принято. Корова, иди с ними. Через пару дней я за тобой вернусь. Пойдем бить морды оставшимся стражам этажей. М -м -м, хорошо. Кивнул бычок и медленно потопал в лес. Первый, бери всего себя и ползи сюда. з е л ё н ы е жижи разных оттенков послушно прикатились к ногам повелителя. Какой же у д а ч н о й и д е е й было отправить мелкого кровавика в разведку, затем отвлечь тальмарианцев шумом старого товарища и в этот же момент травить всех спящих ядом химеры. Оказывается, этот двуглавый змей выделяет довольно убойную быстродействующую штуку. Жаль, что всю малину под итог испортил проснувшийся не вовремя мужик. Изначально по планам-то мы собирались из засады на оставшихся напасть, ведь неизвестно, на что они способны, будучи готовыми к бою. Но слава богам, все обошлось. Правда, один раз я все же поднапряг Булки, когда враг в мгновение нашинковал руку. Да уж что там говорить, я готов был визжать. Благо огромное количество опыта вопило о приближающейся атаке, а потому и Гневу д а л о с ь призвать заранее. Такс, такс, уху, кивал я с рукой у подбородка. Понятненько, пять кемков размером с кулак, смертельный яд коровы. Один размером с голову, парализующий. Отличненько, грузитесь на з а п и ш а Собака скрутила морду и подставила спину для сопливых друзей. Размером с небольшую волчару, теперь цеп прекрасно справлялся с перевозкой сразу нескольких слизней, отчего его недовольное фурчание выросло в три раза на один квадратный сантиметр. Мимо прошел последний кровавик с б р е н ч а щ и м добром в руках, среди которого величественно возвышался покрытый письменами щит. И тебя мы пристроим, хе -хе -хе. снежка! Подлетела огромная белоснежная сова с красными глазами до да окровавленной вытянутой мордахой. Следуй за! Я округлю глаза. Я дебил. Только сейчас до тупого Артура дошло. Он распустил всю охрану и стоит в окружении собаки, с л и з н е й до мыши. Цеп, Снежка, за мной. Мы валим отсюда по коням. Если сейчас случится какое-то смертельное дерьмо, то будет достаточно обид. Не так быстро. Делаю шаг и проваливаюсь в таящуюся под грязью яму. Моргаю и в тот же момент ощущаю обволакивающий все тело холод. Синий океан, летящие чайки, падающий на дно труп. Я под водой. Что, что, что? Гнев? Что за дерьмо? Молчание. Перед телепортацией я слышал нечто похожее на голос, но образы слов п р о м е ь к н у л и с т о л ь быстро, что даже примерно понять их значения мне не удалось. И телепорт ли это? Возможно что-то наподобие ментальной магии. Но боги, как же все реалистично. Черт! Я з а м а х а л руками, попытки хоть как-то остановить падение свинцового тела. Стоит ли говорить, что ничего не вышло? Чёрт, чёрт, чёрт! Попытка скинуть гнев также не увенчалась успехом. Меча нет. и г р а ю щ и й через стекло океана солнечный свет с каждой секунды все отдалялся и служил единственным ориентиром в одиноком водном пространстве. Да, всплыть я не мог, но вертеться мне удавалось. Слева бесконечная и временно голубая даль. Справа тоже. Куда ни взгляни, ты увидишь лишь нескончаемое пространство с п л я ш у щ и м и внутри лучками света, с о д а л я ю щ и м и с я лучками света. Я могу в е р т е т ь головой. Значит, я могу посмотреть вниз. Не стоит ли говорить, что я туда посмотрел? а б с о л ю т н а я непроглядная океанская тьма. С каждым пройденным метром ее границы становились все р а з л и ч и м и и р а з л и ч и м и а попытки взглянуть на е д и н с т в е н н ы й с в е т о ч н а д е ж д ы превращались лишь в разочарование. С каждой секундой водная г л а д ь казалась все дальше. Послышалось пение китов. Мой крик превратился в огромные нескончаемые пузыри. Боже, боже, боже, твою мать, почему я не всплываю? Как бы руки не старались, им так и не удалось поднять наделенное бесконечным кислородом тело. Я махал руками, дергался, извивался и вопил, но на любой шум тут же раздавался ответ — завывание незримых морских обитателей. Вы слышали пение китов? Слышали нестерпимый вой, распространяющийся на сотни километров океанской глубины? Я слышал и слышу прямо сейчас. Голова вновь завертелась в попытке найти ждущих жертву хищников, однако ничего, кроме темно-синих просторов, она не увидела. Да, свет давно затерялся где-то там наверху. Ныне же вокруг лишь сгущающаяся тьма и вновь пение, Непрекращающийся вой не п р е к р а щ а ю щ и й с я войне п о з в о л я л забыть одну простую истину: я не один. Под ногами на секунду промелькнул силуэт. Промелькнул именно там, куда я падаю в непроглядной бездне. Голубые оттенки окончательно пропали из пектра. Теперь выбор стоял между темно-синим и непроглядно черным. Всплывай, прошу тебя, всплывай! Избивался я. Вновь силуэт, но этот раз в десяти метрах справа. Сердце разрывалось. Страх окончательно взял верх. Но страх перед чем? Перед водой ее бездной. С самого детства меня пробирала дрожь от представлений океанского дна. Но отнюдь боялся я вовсе не ее, а то, что она может скрывать. Куда ни повернешься, т ь м а попытаешься вглядеться, не увидишь и трех метров перед собой. И ты не знаешь, скрывается ли что-то дальше этих трех метров. Единственное, что ты знаешь наверняка, ты не один. Не поблизости, так через километр, но к тебе обязательно кто-то приплывет. Надпись: "Войкитов разрушит одиночество". На дне ц а р с т в а морских монстров, ты никогда не будешь один. Помни это. Моли, чтобы мерзкое, избивающееся создание проплывало не в трех-четырех метрах, а в десяти километрах. Но з н а й т е б е в любом случае не убежать. л ю б о е направление путь к завывающему чудовищу, что выживал здесь на протяжении сотен лет. И я это знаю. И я этого боюсь. Ни давления, ни холода и ни темноты, а того, что в ней может скрываться. Ведь ты даже и не узнаешь, что же именно тебя сожало. Ноги касаются дна. Вокруг тьма. Сверху светящийся силуэт кита с щупальцами на п у з е и пятиметровыми челюстями из п л о ш н ы х костей. Он развернулся. Он поплыл сюда. Я потерял надежду. Хотелось реветь и орать, но сдавливающая вода не позволяла сделать и шагу. Все, что было в моих силах, заметить промелькнувший позади долинный силуэт, походящий больше на змею, нежели рыбу. Однако у змеи не бывает м у р а в ь и н ы й жвал на пасти. Она промелькнула вновь и обдала слабой волной. До кита оставалось менее ста метров. Морда змеи выплыла прямо п е р е д лицом. Она раскрыла жвал со светящимися отростками внутри и едва не раскрошила мне череп. Оставались считанные сантиметры. И тогда я моргнул. Просыпайся, красавчик, послышался знакомый голос. Братик пришел на помощь. Его обладатель неистово дергал меня за плечо. Что? Не мог п р о м о р г а т ь с я я. Холод и давление в миг пропали, а ноги ощутили твердую почву. Мокрое тело начало быстро согреваться, а прикосновение чужой руки постепенно возвращало сознание в реальность. Следы океанской безны д окончательно покинули зрение и вернули тому возможность различать краски. Я снова в деревне. Ух о нехило тебя в мозг о т д е л а л и с л ы ш и т с я мужской голос. Но ну, ничего, не умер там, не умрешь и здесь. Эй, к р а с а в ч и к приходи в себя. В ту же секунду я получил пару шлепков по щеке и должен признать, они-то окончательно и вернули меня из потаенного кошмара. Что? Я завертел головой. Внимание, в вашем регионе появился региональный босс. Смерть. Рядом стоял покрытый темной энергией недавний знакомый. Стояли к слову мы все в той же деревне. И все же ты в прямой брат. Только вот какой из еще стоит выяснить. Опять ты мешаешься, неудачник. Если бы Бог морской глубины мог говорить, он бы звучал именно так. Ой, ну простите, кальмарсан. Усмехнулся мой спаситель. Я развернулся по направлению головы смерти и увидел ч е л о в е к о подобное существо, щупальцами вместо рта и спины. Грубо говоря, я увидел о ч е л о в е ч е н н о г о ктулху. Внимание, в вашем регионе появился региональный босс. Ктул, бессмертный с у р а Что за д е р ь м о з д е с ь происходит? Прорычал я сразу же, как гнев л е т е л в руку и п у с т и л трещины по всему телу. Еще одно сражение, но ну, ничего, я готов, я все еще в боевом режиме, дряни. Окунулся головой в собственный же кошмар. Пожал плечами смерть. Что это значит? Я схватил меч и направил острие на суру. Ты умудрился привлечь внимание уникальнейшего телепата. Вот что это значит. Хотя проще найти тех, кому не удавалось его привлечь. Так он враг? Ктул без проблем позволял нам говорить, словно изучая мою реакцию. Твой, не знаю, мой определённо. Хотя тут больше подходит слово соперник, нежели враг. Долгая, в общем, история. Какого чёрта он просто повис в воздухе? Меня начинало раздражать большое количество вопросов. Впрочем, в последнее время меня много что раздражает. Ждёт, пока мы договорим. Раз он не призвал твой кошмар в реальность, значит не знает, что с тобой делать. Голос смерти, как всегда, походил на дребезжащую страну. Не призвал в реальность, не знает, что делать. Какого чёрта это было? Почему я мокрый? Все оставшиеся приспешники выстроились за спиной. Ну частично. Вновь пожал он плечами. Если ты видел в кошмаре монстра, то значит он спокойно мог призвать его и сюда. с а д н и к зачем ты сюда пришёл? – спросил Сура. «Ха!» — Посмотрел на него, покрытый тьмой смерть. Да не ты придурок, тот, что рядом. к и в н у л к т о на меня. Вы знаете, что это за чучело? Нет, впервые видим. Попытайся вытянуть информацию. у б и в а т ь Тальмариц. Я вижу, что не по голове гладить. Спрашиваю, зачем ты их убил? А тебе какое дело? Потому что именно я собирался их убивать. И если твоя причина хуже моей, то ты ничем не отличаешься от этих крыс. А если так, то пришел я по адресу. Бесстрашный р а н е е цепишь з а с к у л и л и попятился назад. Ха, что ж, значит мы поладим. Ухмыльнулся я. И я убил их, потому что гибли невинные демоны. Они лишали их счастья и надежд. Убивали при малейшей попытке воспротивиться. Они продавали детей в рабство и отбирали даже еду. Мне это не понравилось. Я захотел спасти жителей деревушки неподалеку. Хотел, чтобы надежда вновь засияла в глазах взрослых, а дети не погибли от голода через пару дней. Ктул наклонил голову. Поэтому я их убил. Что ж, мы поладим, кивнул с у р а А теперь уходи. Дай разобраться со смертью. Пока я не разберусь, что за дерьмо здесь происходит, никуда не уйду. Я вновь сжал гнев и вновь породил синюю волну по трещинам тела. Успокойся, братец. В любом случае мы тебя найдем. Похлопал по плечу смерть. Я так понимаю, ты тоже здесь застрял, да? Не можешь выбраться из и н ф е р а Откуда ты? Мы тоже. Если не получится договориться с нашим кальмарчиком, то придется действовать вдвоем. Так что мы в любом случае еще пересечемся. Но за свою безопасность можешь не переживать. Мы тебе не враги. Вопросы, вопросы, вопросы, вопросы. Опять одни вопросы. Ни за что я отсюда нет. Кто вскинул когтестую лапу? Пространство воспоминаний. Сцена. Тишина. Муравей ест мясо вблизи одинокой фигуры. Я в лагере. Рядом п о т у ш и й костер, палатка и почему-то обглоданный кусок оставленной еды. Аф! Подал голос ц е п и ш Все приспешники стояли позади и вертели головами в попытке понять произошедшее. Деремо! Швырнул я меч. Хотелось бить все, что попадается под руку. Однако здравый смысл останавливал любые потуги пнуть злосчастный пенёк. Как никак, по легенде, я спокойно лежу в лагере и наслаждаюсь пейзажем ночного неба. Второй, прикажи усыпить ш м е л ё н ы ш а Сияние трещин в миг прекратилось. Как только закончишь с вещами, принеси его сюда и шуруй обратно. В деревню не возвращаться. В остальном также придерживаемся плана. Вух, глубоко задышал я. Спокойно, ты добудешь информацию. Ты их ещё увидишь. Кипящий внутри сознания котел постепенно остывал. Вдох, выдох. Они все расскажут Артурчик все и про брата, и про и н ф е р н о и про кальмаров. Я открыл глаза и вновь осмотрел лагерь. Как и ожидалось, никаких изменений, помимо наглого муравья. Кыш, кыш отсюда! Замахал я на него руками и так все сожрал. Шшш! Зашипел он на меня. Иди, говорю, отсюда! Я замахнулся кулаком и напугал бедную животинку. Нет у меня больше ничего. Впрочем, ничего мне и не нужно. Гнев того паренька вновь наполнил желудок. Так, ребята, продолжаем придерживаться плана. Хлопок в ладоши привлек внимание глупых приспешников. Цеп, ты верный песик, охраняешь хозяина. Людей ты сегодня не жал, понял? Чав, Снежка, ты просто жирная. Мышь слегка п р и у н ы л а Все н е м е д л и м а то друзья наши еще за п о д о з р и т е г о я перенес гнев в кусты, заполз в палатку и п р и л е г на спину. Однако мы спасли множество жизней, сказал свет. Ценой целого народа, ответила тьма. Один в обмен на сотню. Они просто грабили ради собственного удовольствия. Безумные кочевники, падкие до денег и страданий. Убить их единственное верное решение. Мы спасли невинных существ от страданий в рабском ошейнике и смерти от голода. Убили твари, отравляющих здешние земли. Мы поступили правильно. Я согласен. Убийство одного грешника во спасение множества невинных. Думаю, ты прав. По другому и быть не могло. Мы избавили демонов от проблем, от одной из множества. Наконец, кровь на наших руках обернется с л е з а м и счастья, а не горя. Да, пришло время платить за старые грехи. Второй, передавай Адаму, что можно отправлять п а т р у л ь Желаете выйти из игры? Да. Слышится звук портала. Я закрываю глаза в мире виртуальном, открываю уже в реальном. Наконец можно отдохнуть, отдохнуть с чувством выполненного долга. Черт возьми, я ведь спас тысячи жизней и н ф е р н о от тирании прогнивших тальмаринцев. Быть может, когда-нибудь я стану героем.